Глава третья. Атака громозубов. Греттель, а кто он такой? Я все еще не могла поверить в услышанное. И уже добрых полчаса просто металась по комнате, то хватает, то бросая на пол очередную вещицу. Ох, Диали, я видела его девять лет назад перед свадьбой, он еще подростком был. Но скажу честно, первое, что я подумала, парень будет нереально красив. Зволнованная, не меньше моего Гретель, сначала тоже бесцельно металась по дому. Потом, сообразив, что метаться вдвоем смысла нет, предоставила это дело мне, а сама, немного успокоившись и издав Мишеля на руки Эмили, уселась в моей комнате на кровати, пытаясь собрать мысли в кучу. «Подробности, Гретель! Я желаю подробностей!» Я на ходу, пытливым взглядом окинула очередное платье и сложила его в чемодан потом вытащила, скомкала и бросила в угол. Святая Эфа и луналики Эллины, да что можно сказать о подростке? Надменный, вредный пацан. Вёл себя так, словно мы из грязи вылезли, и ему крайне претит находиться в нашем обществе. Вратил морду, зевал, и всё время норовил быстрее смыться. Честно, руки просто чесались всыпать ему ремня. И не только у меня. Его Величество пару раз осаживал его, только вот Флориан не особо реагировал. «Серьезно?» — я разочарованно развернулась к сестре. «Ну, ты пойми, подростки все такие», — поспешила загладить свою оплошность Гретель. «Он тысячу раз смог измениться. Но главное не это, он принц, дорогая, и он красивый мужчина. Это я могу тебе сказать с уверенностью, ибо уже тогда от него трудно было отвести взор». «Какой он?» — я побросала вещи и уселась напротив сестры, с горящими глазами подперев руками подбородок. «Ну надо же, когда я рассказывала об этом, вернувшись из королевского дворца, тебя это не особо волновало. греттель что меня вообще могло волновать в том возрасте, кроме того, что ты не привезла мне вкусняшек?» «Ди, но вообще-то мы ездили туда не для того, чтобы любоваться на принца, а чтобы запросить у королевской четы разрешение на наш брак». И я пододвинулась поближе и умилительно-вопросительно уставилась на сестру. Гретель мило улыбнулась и подняла глаза к потолку, словно вспоминая. «Уже тогда был ростом с моего Никаэля. Изумительно сложенный. С классическими чертами лица и волосы. Ох, Диалия, я всегда мечтала о таких». Шёлковые, светлые, густые. Он собирал их в длинный хвост, который спускался ниже попы. Боюсь представить, как это выглядит, если их распустить. У короля Антуанеля такие же, кстати, но он всегда носит косу. Принц вообще здорово похож на отца, хотя тот и не чистокровный эльф, а помесь с человечкой. Я посмотрела на две тонкие рыжие косицы Гретель и улыбнулась. Она всегда стеснялась своих косичек. Хотя в остальном природа ее не обидела. Мне вот повезло чуть больше. Опять же, спасибо бабушке Диали, я была обладательницей густой, волнистой золотистой шевелюры. В зависимости от угла падения света, мои волосы могли отливать темным золотом или янтарем. Летом порой выгорали светлыми прядками, но всегда носили цвет меда, любого его оттенка и сорта. Так, значит, наш принц — прекрасный блондин. Очень хочется надеяться, что ничто в его облике не напомнит мне Габриэля. Это было бы жестоким разочарованием. Но наши вкусы с Гретель схожи. Если она говорит, что он красив, значит, так оно и есть. Ох, Гретель! Обхватив себя за плечи, я мечтательно закатила глаза. Я так хочу его увидеть. — Тогда чего ты расселась? — всплеснула руками сестра. — Если ты забыла, на улице тебя ждет карета а «Во дворце Флориан! Шевелись, дялика и не вздумай упустить этот шанс!» «Точно, ты права!» Я снова метнулась к чемодану, выбросила из него кота и схватила с кровати охапку платьев. «Я не подведу! Веришь мне? Он будет моим, Гретель!» Сейчас, наверное, мои глаза горели ненормальным огнем, но Гретель не спешила тушить во мне этот порыв. «Я тебе клянусь!» Ещё несколько минут я металась между чемоданом и шкафом, совершенно не соображая, что мне нужно с собой взять. Из головы не шёл белокурый принц. Фантазия жива нарисовала меня фиалка в незабудковом платье рядом с нереальным красавцем из снов. Я уже заранее вкушала триумф, представляя реакцию Никаэля. Ведь теперь я не только не буду сидеть на шее у них с Гретель, но и, пользуясь родством с королём, помогу ему наладить бизнес — Да и вообще с деньгами помогу. Дом давно требует капитального ремонта. Я уж молчу про сарай и загоны для скота. У них появятся деньги на прислугу. Греттель породнится с королевским двором и станет здесь самой уважаемой с ерой. Я аж подпрыгнула при мысли, а как отреагирует Мариэль. Ох, какой прекрасный шанс расквитаться за этого оторву Делла. Мариэль мне этого просто не простит». Она всегда точила зуб, если у меня было что-то лучше, чем у нее, еще с детства. А тут речь не о платье или туфельках. Тут целый жених. Мой принц против ее Делла. Ха! Мой принц. Ох, Лунали Келлине, как красиво звучит. Я покрутилась вокруг своей оси и застыла перед зеркалом. А что, если он меня не выберет? Странно, что я не озаботилась этим вопросом раньше. Вообще-то меня пригласили на отбор... «Именно на отбор они прямиком посватали, а отбор предполагает вариант, что он может выбрать другую. Вот это засада! Я просто не вправе это допустить!» Бросив, не глядя, охапку нарядов, я захлопнула ногой чемодан и занялась более важными вещами, а конкретно собой. «Итак, что мы имеем?» Я ощупала ладонями лицо, нервно поправила волосы. «Я знаю, что нравлюсь парням» миловидное нежная личико со вздёрнутым носиком — подарок фей. Бирюзовые с золотистыми крапинками глаза. Никаэль говорит, они похожи на блики солнца над морской волной. Никогда не видела моря но звучит красиво. И волосы. «Гретель, мне сделать прическу или просто заплести их в косу? Вот сейчас я растерялась. Я ведь должна достойно выглядеть, особенно при первом знакомстве». Первое впечатление, особенно если оно негативное, может в дальнейшем затмить даже многочисленные достоинства. «На прическу нет времени, дяли!» Гретель поднялась и открыла шкаф, которым я хлопнула уже раз сто. Поняв, что я ничего не соображаю, она взяла сборы в свои руки. на день вот это!» Покопавшись в шкафу, она выбрала неброское синее платье, довольно скромное в пол. «Не думаю, что в нем я сходу сведу принца с ума» но спорить с сестрой я не стала, не до этого. В голове роится столько мыслей, что я не в состоянии рассортировать их по степени важности. Греттель, а если он мне не подходит?» выудила из глубин подсознания важный вопрос. «Ну, правда, а вдруг? Красота — это не есть всё. А что, если мы с принцем не сойдёмся характерами? Я слышала, так можно даже возненавидеть друг друга». Я обречённо присела на краешек кровати. «Ох!» — Гротель выронила очередную тряпку, уселась рядом и обняла меня за плечи. «Как я это пойму?» — я с надеждой взглянула в её глаза. «Поймёшь, девочка моя!» — тихо улыбнулась она. «Сразу поймёшь. Не знаю, как, святая Эфа подскажет. И ещё вот тут...» — она приложила руку к груди. «Вот тут отзовётся...» Всякое бывает, знаешь. Вот иногда видишь его, и кажется, убить готова. А нет его и тут. Теперь она положила руку на мою грудь. Жжет. А если не твой это мужчина, то и жечь не будет. Надо же, так просто и доступно объяснила. Мне даже легче стало на душе. Я растерянно приложила руку к тому месту, где только что лежала ладонь сестры, словно пытаясь проверить, а что там под ладонью. Пока там было пусто. Гретель поняла меня по-своему. «Ди, маленькая моя, помни, я никогда не заставлю тебя выйти замуж за нелюбимого. Пусть он будет тысячу раз принц или сто тысяч король. Если твое сердце его не примет, то я тебе ни слова не скажу. Равно как и... если он не выберет тебя. Гретель, я уже всхлипывала, готовая вот-вот разрыдаться. То ли от волнения, то ли от избытка сентиментальности. Как же мне повезло с семьей!» — Ни слова не скажу, а ведь ей этот союз важен как воздух. Я шмыгнула носом, пытаясь сдержаться. Не получилось, я обняла сестру за шею, и мы в два голоса взвыли белугами. Как хорошо, что Никаэля дома нет. Вот бы он нам всыпал за этот слезоразлив. — И еще, Диалей! говорить Гретель не успела, с улицы донесся свист, потом грохот и шквал витиеватых ругательств. Выглянув в окно, Гретель сплеснула руками и поспешила вниз. «Я даже смотреть не стала, и так понятно. Мои неугомонные племяннички штурмуют карету громозубов. Надо бы поторопиться, иначе во дворец мне придется идти пешком. Эти бравые вояки сейчас ее либо в щепки разнесут, либо так залепят грязью, что нас не пустят во дворец». К тому времени, как я выползла с огромным чемоданом во двор, там уже разыгралась целая баталия. Жан, спотыкаясь и поскальзываясь на навозе, носился за моими племянниками вокруг королевской кареты, щедро заляпанные вареньем. Подгоревшая земляника стекала по окнам и ручкам дверей, капала на ступени. Вокруг радостно порхали пчелы и мухи. Королевская делегация, включая кучера, дружно забилась вовнутрь, оттуда летели ругательства и угрозы. Гретель, побросав все дела, отчаянно помогала жану но ушлых пацанов так просто не возьмешь, они хохотали, уворачивались и шмаляли в Жана зелеными яблоками. Громозубы отчаянно проигрывали битву, и я всерьез обеспокоилась, что сейчас победители начнут распрягать коней и заберут их в качестве военного трофея. Эмили с Мишелем на руках что-то отчаянно кричала от крыльца. Ее платье тоже было в землянике, сам таз валялся под каретой. Похоже, племяннички устали размениваться на мелкую артиллерию и ударили сразу катапультой. — Жан, тупица бестолковая! — задыхаясь от быстрого бега, прокричала Гретель. — Неси шланг, иначе осы их съедят. — эти Елен, чтоб тебя, накажу! Завтра не шагу из дома, я все расскажу отцу! — пусть он отправит вас учиться». На самом деле это были пустые угрозы. На обучение денег у сестры не было, и я снова подобралась, окрыленной этим мотивировочным фактором. Этих вояк нужно обязательно оформить в академию, причем военную, желательно с творческим уклоном. Жан под градом яблочного огня разматывал садовый шланг. Греттель открутила кран, и мощная струя воды рванула в воздух. Ещё добрых пять минут Жан пытался его поймать и направить на карету. Струи воды ударили по лотосу, смывая остатки подгоревшего джема и лепестки с позолотой. Контингент внутри заволновался, послышался отборный мат. Жан успешно подбил струёй лари, тот, сбитый с ног, плюхнулся пузом в лужу и тут же был захвачен в плен подоспевший Гретель. Этьелен, увидев, что ряды бойцов редеют, предпринял хитрый стратегический ход. А именно, подскочив к крану, подцепил его какой-то железякой и сорвал. Водяной фонтан взмыл в облака, и Гретель взвыла. Меня накрыло стеной дождя, за несколько секунд я промокла до нитки, не теряя времени на разборки и не дожидаясь, чем закончится схватка, я рванула дверь кареты, «Трогай!» — заорала кучеру, выталкивая его наружу. Тот вывалился кулем муки, попал под дождь и, вылупив глаза, бросился карабкаться на облучок. Кони с опаской кривя морды в бок сами потихоньку двинулись к воротам. Кучер подстегнул их, и мы, радуясь и уповая, что целы все четыре колеса, вихрем вылетели на дорогу. Следом увязалась кусачая шавка Жана. Она яростно облаивала карету, пытаясь вскочить на облучок и тяпнуть кучера. Похоже, что ей даже удалось, судя по тому, что тот взвизгнул и щелкнул кнутом. Шавка отстала только у леса. Я обернулась на прощание, ведь Елен ревел от обиды. Жан пытался грудью заткнуть фонтан, а греттель подобрав мокрые юбки, махала мне вслед косынкой.